женат и обзавелся двумя детьми, а тот факт, что крестным отцом одного из них был сам Людовик XIV, доказывает исключительную близость Д'Артаньяна к королю солнца. Богатым же Д'Артаньян никогда не был и не стал. Его вдова благоразумно отказалась от наследства, которое, по ее словам, принесло бы ей больше славы, чем выгоды. Юный Пьер де Монтескью,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 Одна из дуэлей оказалась для него последней, а Портос, ставший мушкетером как раз в год смерти Атоса, и Арамис, хотя и здравствовали, но не отличились ни в одном из запечатленных в книге исторических эпизодов. так Д'Артаньян на службе у короля и служит Мазарини. В огромной степени стараниями последнего Франция вступила в недолгий период процветания